Ну и правильно. Конечно же, правильно. И быстро ушел, как будто почувствовал, что где-то опять наливают. Утром Кацанович пришел на гору одним из первых. За всеми организационными хлопотами поспать так и не удалось. Поэтому на гору Кацанович пришел со спальником, решив, что в крайнем случае доберет свое во время концерта. Большинство исполнителей он знал, все песни, по крайней мере, те, что стоило послушать, он уже слышал. Можно было спокойно подремать, пока не начнутся более интересные выступления гостей и лауреатов предыдущих фестивалей. Кациновичу и самому полагалось выступить там, в категории ветеранов. Он лежал на спине, глядя, как бегут и тают в вышине облака. Ощущение радости от новой песни все еще переполняло его. Гора заполнялась зрителями. Одни, как и Кацинович, раскладывали спальники, другие, счастливые обладатели надувных резиновых матрасов, с натугой надували их слабенькими насосами. Многие обходились листами целлофана. Для самых непоседливых существовал привязанный к попе кусок пенопласта. Приспособление давало возможность переходить с места на место, мгновенно усесться на приглянувшейся кочке и не занимало руки при переноске. Между тем, возле сцены собрались участники конкурсного концерта. Расселись на стульях за единственным на много километров вокруг письменным столом члены жюри. Председатель оргкомитета поднялся на сцену, и объявил официальное открытие фестиваля. Дорогие друзья, раздался голос председателя жюри. Все мы помним о трагическом происшествии, когда погиб мастер спорта, судья республиканской категории Хабибулин. Олег Николаев в память об этом событии написал песню. Песня называется Звезда альпиниста и посвящается погибшему альпинисту Хабибулину. Мы решили, что сегодняшний конкурсный концерт будет открыт именно этой песней. На сцену вышел Олежек. Непонятно, как он умудрился, но, как и всегда, на сцене он был гладко выбрит, подтянут и аккуратен. Он даже наложил небольшой сценический грим и подвел глаза. Он запел. Его песня не была прямым плагиатом с Совинского варианта, да и от музыки Кацановича там мало что осталось. Но все равно это была та же звезда, только переделанная в расчете на сиюминутный успех. Все строилось на том, чтобы вызвать реакцию людей, которые только что пережили это горе. Все было предельно конкретно. Искусством, творчеством здесь не пахло. Это была работа в духе передовицы местной газеты. Такие произведения пишутся для разового исполнения на конкурсе, чтобы получить приз. Жюри не могло просто так отмахнуться от грамотно написанной песни на актуальную тему. Кроме того, в состав жюри обязательно входил представитель обкома «Комсомола», который оценивал песни исключительно в соответствии с текущим моментом. Поэтому все лишнее в таких песнях выбрасывалось. Потом их забывали, а порой и стыдились. К такому трюку прибегали немногие, фестивальные пряники не так привлекательны, чтобы потом из-за них терять репутацию. Но сейчас Олег на это пошел. Неожиданное его выступление было прервано. Совин, как всегда находившийся в гуще событий, взобрался на сцену и отобрал гитару у Олежка. Он схватил его за грудь и начал трясти. Ветер доносил в микрофон обрывки фраз. «Стервятник, я же объяснял, как ты посмел именно сегодня?» Ситуация становилась все более неприглядной, когда Кацанович потряс головой, и туман перед глазами рассеялся. Олежек, как ни в чем не бывало, продолжал петь их изуродованную звезду. Совина на сцене не было. Он никуда не вылезал, а сидел рядом с Кацановичем. Только вот разве что слова про стервятника он действительно говорил. Тихо так говорил, чтобы слышали только они вдвоем. Ошеломленный Кацанович повернулся к Совину. Мне сейчас привиделось, что ты поднялся на сцену и набил ему морду. Ах, дружище, задумчиво пробасил Сова, набить морду дело нехитрое. Если бы это помогало, здесь полгоры сидели бы с расквашенными мордами. Уж в жюри, по крайней мере, точно есть пара-тройка морд, на которые у меня кулаки чешутся. Его прервали громкие аплодисменты. Олег закончил петь и спускался со сцены. Он еще стоя на сцене разглядел среди зрителей наших друзей, но не подошел к ним, а затесался в толпу, что крутилось позади столика жюри. Там он, похоже, чувствовал себя в безопасности.